Глава 1 Чечня. Середина октября 1999 года. Наши федеральные силы начали наступление с севера с намерением форсировать Терек. Разумеется, основной целью было уничтожение банд на всей территории Чечни, вплоть до города Грозного. Федералы напирали, бандитские формирования, не выдерживая натиска, отступали. Через два дня они достигли северного берега Терека, где пытались закрепиться, но закрепиться не удалось. Федеральные части выбили боевиков из станицы и через поле погнали их к зелено-желтой длинной рощи, тянувшейся по берегу реки утюжа вертолетами. Боевики добрались до нее и там окопались. И зеленки их надо было выкуривать уже пехоте. Вертолёты достреляли боезапас по кустам, развернулись и улетели на север в тыл. Федералы на этом участке десантники со стрельбой вжимаясь во все неровности местности, прыгая через оросительные канавы, с матерной руганью короткими перебежками двинулись к зелёнке. Петька Иванов, старший сержант ВДВ, сверхсрочник, парень ростом чуть ниже 1,80 Темно-русый, усатый, прыгнул в воронку от ракеты, чтобы отдышаться и перевести дух. Он прислонился спиной к краю и подумал, покурить, что ли, но решил, что идти в атаку с сигаретой в зубах — это пижонство. А во-вторых, умирать, не дай бог, конечно, с нею как-то не эстетично Он повернулся, высунулся из воронки, стреляя по зеленке, где в тени деревьев маячили силуэты боевиков. В живот что-то уперлось, мешая плотно вжаться в землю. Он поворочился, животом уминая землю, удобнее устраиваясь, не прекращая при этом стрелять. Но удобнее не становилось, что-то по-прежнему мешало ему. Петр выругался, прекратил стрелять и опустился в воронку, чтобы устранить то, что ему мешало. Из земли торчал фрагмент какого-то, похоже, что обработанного диска и желтоватого камня. Это заинтересовало Петра. Он достал нож и стал откапывать диск, совершенно забыв про бой. Наконец он вытащил камень целиком, стряхнул с него землю. В руках у него оказался каменный диск с ободком и отверстием посредине в виде колеса. С двух сторон на нем просматривались какие-то нечетко, как казалось, забивший их земли прорисованные знаки, похожие на крючковатые буквы. Подумал, камушек-то, видно, давно в земле валяется. Явно древняя штуковина. Вспомнилась о друге, далекой и как ту уже теперь нереальной Москве. Вот Афонька обрадуется. А то пишет, ты будешь воевать в древней Хазарии, хорошо б ты мне древних черепков привез бы. Вот мне больше делать нечего, как в земле копаться». Тут бы свой черепок привести в целость как будто мы на прогулке. Ходим тут и тросочкой одуванчики сбиваем. Здесь война, милый, со всеми её прелестями. Но диск всё же решил взять с собой. Ранен! — сверху раздался тревожный голос Андрея, сослуживца Петра. Тот замотал головой, отрицая. не Не-а! Иди-ка сюда, смотри, что нашёл. «Прохлаждаешься — Прохлаждаешься, — недовольно пробурчал Андрей. На ванку сполз. Взял в руки диск, повертел, спросил Сырони. — И что ты с ним собираешься делать? — Москву отошлю. Другу, он у меня историк. Считаешь, я навеки вписан в анналы истории, как первооткрыватель этой штуки. — Ну, историк, пойдем лучше постреляем, дезертир. — Чем это лучше, — удивился Петр. — Пошли, пошли, — сказал Андрей. И, выпрыгнув из воронки, побежал, стреляя вперед к зеленке. Пётр вздохнул, запихнул диск под куртку и тельняшку в штаны, подтянул брёчным ремнём и тоже выскочил из своего укрытия, дал очередь из автомата и помчался зигзагами чуть левее в том же направлении, что и Андрей. Диск мешал бежать, всё норовел выскочить, отвлекал от боя. Его постоянно требовалось поправлять, но Пётр упорно не хотел с ним расставаться. О том, что он может расстаться не только с диском, но и с жизнью, как-то в тот момент не думал совсем. На пушке у самого края Петра встретила автоматная очередь. Полосанула снизу вверх по животу. Одна пуля попала в левое плечо, его откинула на спину. В горячке показалось, что его кто-то сильно ударил в живот, и от падения отказала рука. Он вскочил на ноги в сильном возбуждении от боя, пока не понимая, что ранен, и послал очереди куда-то туда, в кусты, откуда стреляли по нему. Резкая боль пронзила плечо. Он схватился за него, слегка согнулся, поморщился, к нему подлетел Андрей. — Что? — прокричал он. — Что-то рука левая отказала, — пожаловался Петр. — Ты в плечо ранен. — Да ну, ерунда, царапина. Петр сделал круговое движение левой рукой, на куртке выступила кровь. Да сядь ты, не маши граблями, не привлекай внимания. Андрей из левого кармана куртки Петра достал два перевязочных пакета, помог ему сминтовать плечо, и они пошли дальше. — Точно царапина, — побеспокоился Андрей. — Думаю, да, — уверил его Петр. За кустами на зеленой траве с вкраплениями опавших желтых листьев валялся убитый бандит. — Смотри, Андрюх, я все ж достал его. Десантная рота выбивала боевиков из зелёнки. Там завязывались короткие перестрелки рукопашной схватки. Бандиты прыгали из рощи с обрыва к реке и метались по берегу, огрызаясь из автоматов. Десантники отвечали тем же. Пётр с Андреем залегли у обрыва, стреляя по мечущимся у терека бандитам. Пётр вдруг как-то поскушнел, повернул к Андрею бледное лицо, Пожаловался скучным голосом, что это я как-то устал ото всей этой беготни. Андрей подполз к нему, заметил, что Петькина повязка на плече набухло от крови. Заметил он и черную лужу под животом. Перевернул товарищ На животе его-то темнело мокрое пятно. Андрей свистнул, призывая санитар Санитар Витька Смирнов подполз, перевернул Петра, задрал куртку и тельняшку увидел на них бурые пятна крови, вытащил каменный диск из-под брючного ремня, откинул его в сторону и стал перевязывать. «Это что такое?» — поинтересовался он, кивнув на диск. «Заражение, может быть, от этой грязи. Это моё. Это трогать не надо», — забеспокоился Петька. «Дай сюда». «Это что, новый модерновый бронежилет? А что такой пыльный? Так что со склада? Ещё в смазке? Не смешно. Давай сюда». «Спокуха». «Сейчас отдам, не волнуйтесь, больной!» «Вам вредно!» — шутил санитар, перевязывая Петра, надеясь взбодрить раненого. Но тот реагировал на шутки слабо. Витька закончил перевязывать, взял диск, повертел в руках, заметил свежие царапины, удивленно свистнул. «Ого! Похоже, эта штука на тебе жизнь спасла, братуха! Бронежилет или нет, но функции бронежилета эта штука выполнила?» — Смотри, Андрюх, вот выщерблена от пули, вот ещё одна. — Вот, смотри-ка, по бортику. В центре скол, а на противоположной стороне внутри отверстия царапина. — Как думаешь, где пуля? — Ну, не тяни, Шарлок Холмстон, наш доморощенный. В животе у него. Причём попала туда на излёте. При этих словах Витька осторожно пощупал пекин живот. — Ну да, вот она, иначе у него все кишки бы были наружу. «Повезло», — сказал Андрей. Они с Витькой уважительно посмотрели на Петра. А тут умоляющий на них. «На, держи», — сжалился Виктор и протянул ему диск. Петр схватил диск двумя руками и прижал к груди. «Береги камушек-то», — продолжал Витька. «Можешь даже на шею его привязать». «Евтерик», — сказал Андрей, а они с Витькой заржали. «Идиоты», — слабо улыбнулся Петр. «Человек при смерти, они ржут». Им все хахоньки да хахоньки. Где я, мой почетный эскорт? Сейчас будет, — успокоил санитар. Бой на берегу Терека затихал. Бандитов добивали. Завтра федеральные войска перейдут Терек и идут на Грозный. Но Петр Иванов узнает об этом уже после. В тот день к вечеру его эвакуировали в тыл, в госпиталь, вместе с каменным диском. С ним он, даже теряя сознание, отказался расставаться. Расстался он с ним в госпитале, в операционного блока, перед самой операцией. врачи и медсестра пообещали ему, что вернут диск после операции, сразу же как он придет в себя. И только тогда пётр отдал диск, жалобно проводив его глазами. Пулю из плеча ему вынули без проблем. А вот вторая пуля, хоть и не глубоко вошла в тело Петра, Ничего не повредил в животе, но туда попала кровь, и в брюшной полости начался перитонит. Врачам пришлось повозиться. Очнувшись в полоте реанимации после операции, первое, что он сказал, «Где камень?» Медсестра его утешила. «Здесь твой камушек, здесь!» Мы подумали, вот ты после операции и спросишь, «Где мой камень?» А мы его выкинули, и у тебя инфаркт миокарда. Вот такой рубец! Медсестра показала руками, какой рубец. И ты бы помер и испортил нам все показатели. Так что сохранили мы его тебе, тем более, что он, как говорят, жизнь спас. Она смотрела на него и улыбалась. «Какая ж ты ласковая сестричка!» И заботливая, — поблагодарил ее Петя сквозь пелену нестерпимой боли. «Я так понимаю, в медицине все вы юмористы. А как ты думал?» — Обезболивающее, когда уколишь Рано еще. Я не могу тебе колоть каждые два часа. Терпи, казак, атаманом будешь. Петр кивнул и закрыл глаза. Приходилось терпеть. Днем ему стало казаться, что какая-то теплая, мягкая, душная, черная масса типа поролона засасывает его вниз. Он понимал, как только она сомкнется над ним. Он уйдет из этого мира. Петр туманным сознанием безразлично подумал, ну и пусть. Но тут он услышал, как в окно барабанит осенний дождь. В голове ворочались тяжелые мысли, что дождь он больше не услышит и не увидит, и диск другу Афоне не отдаст. И представил, что Афоня качает головой и говорит с укоризной досады ну что ж ты, Петя. И стало как-то обидно за все. Погружаться в эту чёрную массу не захотелось. Захотелось свежего воздуха, дождя, жизни, и чёрная масса стала выталкивать его. Пётр открыл глаза, пощупал рукой, убедился, что он на больничной койке, улыбнулся, повернулся к окну. Сквозь струю дождя в окно осветило осеннее солнце, улыбаясь ему в ответ. Коризис миновал. Пётр стал выздоравливать. Через два дня его перевели в общую палату. Попутно оказалось, что Петр бросил курить В реанимации было нельзя, а в общей палате как-то и не потянуло. И он решил, нефига ерундой заниматься, по берегу дыхалку и деньги. В палате Петр опять вспомнил о своем камне. Ему его принесли, чтобы он не волновался. Перед этим диск тщательно помыли и даже протерли спиртом для дезинфекции. Ну зачем он тебе спросил место? Зачем? — Чтоб не пропал. А вообще-то друг у меня в Москве. Историк в аспирантуре учится. И вот в армию, потом сверхсрочные, он в МГУ, потом аспирантура. Ботаник. Нет. Историк, Афонька Крыков. Занимается кочевниками южнорусских степей. А южнорусские степи все на Украине? Ну и на Бойдарках ходит. Боксом занимается. Теперь, правда, бросил, наверное. Некогда ему. Так что друг у меня далеко не ботан. Надо же. И зачем же ему штука эта? Как зачем? Может, там такое понаписано? Историческая сенсация. Может быть, это открытие мирового масштаба? И мы с ним прославимся на весь мир. же уж открывальщик. Конечно, прославитесь. Если хочешь, давай адрес твоего друга. «Отправлю я твой камушек в Москву». Имя у него какое-то знакомое наморщила лоб сестра да отец его ком то фильму назвал. Все говорил, Афонька Крэков им покажет. а а, -а Россия молодая, точно. Не знаю». «Я не смотрел», — отмахнулся Петр. «А диск выйду отсюда, сам отправлю. Спасибо за беспокойство, сестрянка». Диск он держал под подушкой, когда спал. В остальное время Петр любовался им, демонстрируя всей палате. Диск был сделан из какого-то мягкого желто-серого камня. На нем чем-то острым с двух сторон аккуратно вырезаны странные буквы, потертые временем, но более-менее читаемые. Во всем остальном сохранился хорошо, если не считать двух выщерблен от пуль и царапин в центральном отверстии диск В палате шли разговоры. настоящее то надписи или это фальшивка, чья-то глупая шутка. Кто такие хазары? Чего они тут делали? Питька рассказывал все, что знал. Читал Пушкина про Олега. сестра понесла из дома томик-поэта, который собирался отомстить неразумным хазарам. Это в палате пользовалось успехом, вызывая детский восторг значит, тут наши предки и до нас кого-то мочили. Но знал он все же катастрофически мало. Но больше, чем все остальные, сказалось влияние друга историка, хотя он как мог рассказал о князе Святославе, о том, как он разгромил хазарский каганат, а попутно что такое каганат. Все очень живо представили себе, как княжеские дружины вылетали из степи на хазар. Оттуда же, Откуда и они, и на боевиков? Как горел хазарский город, как, наверное, хазары отступали к тереку? Петру так и представлялось. Дружинники в сверкающих серебром доспехах, на гнедых конях, а впереди князь в красном плаще на серой в яблоках лошади, и блестят то солнце клинки, и бегут к тереку хазары с искаженными от страха лицами. Правда, позже, когда Пётр в письме к своему другу-историку поделился с ним своим восторгом, тот в ответном письме разрушил этот светлый образ великого князя Киевского. Он написал, что дружина Святослава процентов на 70 состояла из варягов племени Русь, а русы, варяги — это те же викинги, им привычно держать в руках весло, а не уздечку. И даже есть упоминание в различных исторических источниках, что на скандинавском языке князя его варяжской дружина звала Свен, то есть Швет. Эми Святослав — это точный перевод на славянский язык имени Олег, что значит «святой человек». Слав — это не слава, как многие думают, а человек. Так считает одна его знакомая, тоже историк, очень умная и красивый Отсюда название «славян», дословно «говорящие люди» одним словом. Так вот, они шли на ладьях сначала по Двине, из нее перетащили ладьи в Угру, а река Угра впадает в Аку, ну, а Ака, естественно, в Волгу, которая тогда называлась Итиль. И Святослав, как великий полководец, зашел хазаром в тыл. Была битва у стен хазарской столицы. Хазары были разбиты, вернее, не сами хазары, Сами хазары не воевали, за них это делали и напременные наемники. Те же варяги, славяне или ясы с косогами. Причем, что самое интересное, наемникам платили только за победу, за поражение их наказывали, казнили всех поголовно. После победы у хазарской столицы Святослав, скорее всего, не встречал больше сопротивления. И напал он на город, стоящий со Где найден диск, подойдя к нему на челнах? Головорезом Святослава вряд ли кто оказал серьезное сопротивление. Город был взят, разграблен и разрушен. Но всего этого Петр еще не знал, из блеском в глазах рассказывал, что знал про раннюю историю своей родной страны. Раненые удивлялись. Почему-то они так раньше не любили эту науку? Ведь это так интересно! После выписки перед отбытием в санатории на реабилитацию каменный диск с письменами и письмом о приключениях владельца мести и обстоятельствах находки был отправлен в Москву, другу Афанасью. После реабилитации, через месяц после выписки из госпиталя, пётр Алексеевич Иванов опять воевал в своей родной роте, добивая в горах остатки бандитских формирований. Всю зиму опять грязь, кровь и, естественно, Адреналин, масса приключений, впечатлений и всяких интересных случаев, как смешных, так и грустных. И самое тяжёлое и горькое — это потери боевых товарищей. Вот был он по месту жительства, то есть в Москву, только после окончания контракта, летом следующего года.